Глава 26 Рэчел зевнула, словно из ниоткуда появилась Виолета, и со размаху дала ей такую затрещину, Что Рэчел свалилась с камня, на котором сидела. Оглушенная Рэчел приподнялась. Опираясь на одну руку, другой она держалась за щеку, ожидая, пока одуреющая боль ослабит хватку, а все окружающее перестанет расплываться. Довольная результатом Виолета вернулась к работе. Сознание Рэчл было так затуманено от недосыпания что она перестала следить за происходящим, позволив Виолетте застать себя врасплох. Глаза щипала от подступивших слез. Но Рэчел прекрасно понимала, что нельзя показывать, как ей больно. Нельзя даже ничего говорить. «Зевать невежливо, в лучшем случае, и неуважительно, в худшем». Виолетта повернула к Рэчел откормленное лицо. «Если ты не будешь вести себя подобающе, Тогда в следующий раз я воспользуюсь плетью. Да, королева Виолета, покорно ответила Рэчел. Она слишком хорошо знала, что это не пустая угроза. Рэчел так устала, что с трудом держала глаза открытыми. Когда-то она уже была игрушкой Виолеты, но теперь, кажется, стала просто объектом издевательств. Виолета была полностью поглощена местью. На ночь она закрепляла у Рэчел во рту особое металлическое приспособление. Это было ужасное испытание. Ее заставляли продевать язык в клювообразный зажим, образованный двумя плоскими шаршавыми кусками железа. Затем язык зажимали как клещами. Рэчел скоро усвоила, что сопротивление могло привести лишь к порке. А потом стражники силой открывали ей рот и щипцами все равно протаскивали язык в зажим. Было очень больно. В конце концов, стражники всегда побеждали. Язык некуда было спрятать. Потом вокруг ее головы застегивали железную маску, прикрепленную к зажиму, чтобы полностью обездвижить язык. После такого... Рэчел не могла говорить, ей было трудно даже глотать. Затем Виолетта закрывала ее на ночь в старом железном сундуке. Она говорила, что хочет показать Рэчел, каково быть немой и постоянно испытывать боль. И Рэчел было больно. Постоянное пребывание в железной клетке по ночам с жутким устройством, сжимающим язык, почти лишило ее рассудка. Поначалу до безумия, напуганная пленом и чувством одиночества, не имея возможности выбраться и избавиться от кошмарного механизма, Рэчел постоянно плакала. Виолетта же, посмеиваясь, накидывала на сундук тяжелый ковер, чтобы заглушить крики. От плача, зажатому в клеще языку становилось еще больнее. Он даже стал кровоточить. А окончательно Рэчел прекратила плакать, когда Виолетта сквозь маленькое окошко пригрозила, что велит Сикс и в самом деле отрезать ей язык, если она не замолчит. Рэчел не сомневалась, что ведьма выполнит приказ. После этого случая она больше не кричала и не плакала. Вместо этого девочка сворачивалась клубочком в своей железной темнице и вспоминала все, чему ее учил Чейз. Вспоминала, пока эти мысли не успокаивали ее. Чейз сказал бы, что Рэчел не должна думать о своем положении. Нужно просто дождаться случая, когда она сможет найти из него выход. Чейз учил ее следить за поведением людей и искать моменты, когда они не обращают на тебя внимания. Этим она и занималась каждую ночь, лежа в железном сундуке, не в силах заснуть, и ждала утра когда люди вытащат ее из ящика и снимут на день страшное устройство. Из-за того, что ее язык был ободран и кровоточил, Рэчел с трудом могла есть, хотя еды ей и так давали немного. Каждое утро после того, как снимали зажим, язык часами болезненно пульсировал. Челюсти тоже болели, из-за того, что рот был всю ночь открыт. Есть было попросту больно. Но когда она все-таки ела, у еды всегда был вкус грязного металла. Говорить тоже было больно, поэтому Рэчел говорила только, когда к ней обращалась Виолетта. А она, видя, что Рэчел предпочитает молчать, иногда презрительно улыбалась и называла ее своей маленькой молчуньей. Рэчел была совершенно подавлена, снова оказавшись в лапах у столь злобного человека и опечалена гибелью за сильнее, чем когда-либо. Она не могла заставить себя забыть о его жестоком ранении. Рэчел нескончаемо горевала о нем. Душевные муки, физические страдания и полное одиночество казались невыносимыми. Когда Виолетта не занималась рисованием, не приказывала что-нибудь людям, не ела, не примеряла украшения и платья, Она развлекалась, издеваясь над Рэчел. Иногда, напоминая Рэчел, как та угрожала ей огневой палочкой, Виолета держа Рэчел за запястье, клала ей на руку маленький раскаленный добило уголек. Однако больше, чем все, что могла сделать Виолета, Рэчел ранила скорбь по Чейзу. Со смертью Чейза ей было почти все равно, что произойдет с ней самой. Как выражалась Виолетта, Рэчел нуждалась в наказании за все ужасные поступки, которые совершила. Виолетта почему-то решила, что главной виновницей потери языка была Рэчел. Она говорила, что Рэчел придется долго заслуживать прощения за столь серьезный проступок. Кроме того, она проявила неуважение, сбежав из замка. Виолетта смотрела на побег Рэчел как на постыдный отказ от того, что называлось великодушием по отношению к никчемной сиротке. Новоиспеченная королева часто подолгу рассуждала о том, на какие хлопоты пришлось пойти им с матерью ради неблагодарной бродежки Рэчел. Время от времени Виолетта уставала издеваться над ней. В такие моменты Рэчел думала, что ее казнят. Она слышала, как Виолетта приговаривала к смерти узников, обвиненных в государственной измене. Стоило кому-нибудь достаточно ее рассердить, или Сикс заметит, что некий человек представляет угрозу короне, Виолетта приказывала казнить несчастного. Если же кто-то допускал серьезную ошибку и вслух выражал сомнение ее власти, то Виолетта приказывала стражам сделать казнь медленной и мучительной. Иногда она приходила проверить, что ее приказ выполняется в точности. Рэчел помнила, как Виолета начала ходить на казни, приказы о которых отдавала королева Милена. Как игрушка, Рэчел должна была сопровождать Виолету. Рэчел отводила глаза от страшного зрелища. Виолетта смотрела всегда. Сикс создала целую систему, когда люди могли тайно доносить на всех, кто высказывался против королевы. Она советовала Виолетте награждать доносчиков за преданность. И Виолетта неплохо платила за имена предателей. Раньше, еще до побега Рэчел, Виолетте уже нравилось причинять людям боль. Да и Сикс часто повторяла, что Боль – хороший учитель. Теперь Виолетте доставляла удовольствие сама мысль, что она контролирует жизни других и одним словом может заставить людей страдать. А еще она стала очень подозрительной ко всем, вернее, ко всем, кроме Сикс, на которую полагалась как на единственного человека, стоящего доверия. Виолетта совсем не доверяла большинству своих верно подданных, часто называя их «никто». Рэчел помнила, что раньше Виолета так называла ее. В прошлом, когда Рэчел жила в замке, люди старались следить за собой, чтобы не перейти дорогу ни тому человеку. Но тогда они просто подчинялись привычным для себя правилам. Люди не без оснований боялись королеву Милену. Но иногда все же позволяли себе улыбки и смех. Прачки сплетничали, повара иногда делали из теста смешные рожицы. Уборщики, занимаясь своим делом, насвистывали. А караульные, проходя по коридорам замка, обменивались шутками. Сейчас все лишь тихо содрогались, когда поблизости оказывались королева Виолетта или Сикс. Никто из уборщиков, прачек, швей, поваров и солдат Не смеялся и даже не улыбался. Все поспешно выполняли свою работу и выглядели испуганными. Воздух в замке был словно наполнен ужасом. В любое время могли донести на кого угодно. Все спешили убраться с дороги, выказывая уважение королеве, идущей впереди своей высокой мрачной советнице. Похоже, Сикс люди боялись не меньше, чем саму Виолету. Когда Сикс улыбалась своей странной пустой змеиной улыбкой, люди застывали на месте с широко распахнутыми глазами. На лбах у них выступал пот. Они облегченно сглатывали, когда советница скрывалась из виду. «Вот тут!» – сказала Сикс. «Что вот тут?» – спросила Виолетта и принялась грызть хлебную палочку. Рэчел снова устроилась на камне и напомнила себе, что должна следить за происходящим. Пощечину она получила по своей вине, раз заскучала и перестала следить за окружающим. «Нет, она не виновата», – сказала себе Рэчел. «Виновата, Виолетта». Чейз говорил, что нельзя брать на себя чужую вину. «Чейз». Ее сердце снова сжалось от боли, когда она вспомнила о Чейзе. Нужно было подумать о чем-то другом, чтобы не расплакаться. Виолетта была нетерпима ко всему, что Рэчел делала без разрешения. Это относилось и к слезам. «Вот здесь», — повторила Сикс с преувеличенным терпением. Когда Виолетта лишь уставилась на нее, Сикс провела длинным пальцем по освещенной факелами каменной стене. «Чего не хватает?» Виолетта наклонилась, всматривая стену. «А? Где солнце?» «Ну?» Сказала Виолета резким голосом, выпрямившись и махнув пальцем в направлении желтого диска. «Вот здесь. Несомненно, ты видишь, что это солнце». Сикс мгновение пристально на нее смотрела. «Да, конечно, я вижу, что это солнце, моя королева». Ее пустая улыбка вернулась. «Но где оно находится на небе?» Виолетта потерла мелком подбородок. «На небе?» «Да. Где оно находится в небе? В зените?» Сикс указала пальцем на небо. «Должны ли мы полагать, что смотрим прямо вверх на солнце в небе?» «На картине изображен самый полдень?» «Ну, нет, конечно, не самый полдень». Ты знаешь, что это не может быть полдень. Предполагается, что уже вечереет, и ты это знаешь. Правда? А как понять, что уже вечереет? В конечном счете не имеет значения. Знаю ли я, что за время суток должно быть? Рисунок должен говорить об этом. Он ведь не может спросить это у меня, не так ли? Полагаю, не может, согласилась Виолета. Сикс снова провела пальцем по стене под изображением солнца. И чего же получается? Не хватает. Не хватает, не хватает, забормотала Виолетта. О! Она быстро провела прямую линию в том самом месте, на которое указывал палец Сикс. Горизонт! Нужно обозначить время дня, изобразив линию горизонта. Ты рассказывал об этом раньше. Видимо, выскочила из головы. Она гневно посмотрела на Сикс. Нужно так много всего запомнить, знаешь ли. Все эти штуки так сложно упорядочить в голове. Холодная улыбка застыла на лице Сикс. Да, моя королева, конечно. Я приношу свои извинения за то, что забыла, как сложно для меня было выучить эти подробности, когда я была в твоем возрасте. Рисунок, над которым работала Виолетта, был сложнее всех остальных в пещере. Но Сикс всегда была рядом в нужное время. Чтобы напомнить Виолетте о том, что и где нужно нарисовать, Виолетта помахала мелком перед Сикс. «С твоей стороны будет благоразумно всегда помнить об этом!» Сикс осторожно сцепила пальцы. «Да, моя королева, конечно!» Она сжала губы. И, наконец, отвела пристальный взгляд от Виолеты, повернувшись к стене. «Теперь на данном этапе нам нужна звездная карта для этой области. И я могу дать тебе подробное объяснение позже, если захочешь. Но сейчас почему бы мне просто не показать, что именно нужно?» Виолета посмотрела, куда указывает Сикс, и пожала плечами. «Конечно!» Ожидая она снова принялась сосать хлебную палочку. Сикс открыла маленькую книгу. Виолетта наклонилась, разглядывая ее в мерцающем свете. Сикс постучала по странице длинным ногтем. Когда Виолетта, наконец, с хрустом перекусила палочку. «Видишь, Азимут, помнишь урок о расчете угла этой звезды относительно горизонта?» «Да?» Протянула Виолетта с таким видом, будто действительно понимала, о чем говорит Сикс. «Значит, здесь нужно использовать это угловое соотношение, верно?» «Да, правильно. Это выражение фактора, который связывает все воедино». Виолетта кивнула. «Что в свою очередь привязывает все к нему?» «Что в свою очередь ведет к...» Произнесла она задумчиво. «Верно, сцепление – это один из элементов, удерживающих его на месте во время окончательного объединения, что, в свою очередь, делает необходимым наличие горизонта, который ты только что нарисовала, чтобы зафиксировать этот угол, иначе связь не была бы жесткой». Виолетта снова закивала. «Думаю, теперь я вижу, почему они должны быть связаны. Если соотношение не зафиксировано, она выпрямилась и указала на дугу символов, то результат может последовать в любое время. Сегодня, завтра или, или, не знаю, через дюжину лет. Сикс хитро улыбнулась. Правильно. Виолета триумфально улыбнулась, радуясь своим достижениям. «Ну, где мы берем эти символы и откуда знаем, где они расположены в рисунке? Если на то пошло, откуда мы знаем, что их нужно использовать именно в те моменты, когда ты говорила?» Сикс терпеливо вздохнула. «Что ж, я могу сначала научить тебя всему, но это займет около 12 лет. Ты готова так долго ждать вместе? Виолетта нахмурилась. «Нет». Сикс пожала плечами. «Тогда, полагаю, моя помощь в создании рисунка – кратчайший путь к результату». Виолетта скребила рот. «Видимо, основы ты знаешь, моя королева. Для текущей стадии развития своих умений ты очень хорошо справляешься. Уверяю тебя, хоть я и помогаю с некоторыми сложностями». Ничто не сможет работать без участия твоего значительного дара. Я не смогла бы сделать эту работу без тебя. Виолетта заулыбалась, словно ученик, которого похвалил учитель. Кинув еще один осторожный взгляд на открытый томик в руках Сикс, она наконец вернулась к стене, старательно перерисовывая необходимые элементы из книги. Рэчел была поражена, как хорошо могла рисовать Виолетта. Все стены в пещере от входа и на всем протяжении до самого дальнего уголка, где они работали, были покрыты рисунками в каждом доступном месте. Иногда казалось, что они втиснуты в малейшие просветы между более старыми рисунками. Некоторые картины были прорисованы очень хорошо, с деталями вроде света и тени. Большинство, однако, было просто изображением костей, зерна, змей и разных животных. Были картины с людьми, пьющими из кружек с изображением черепа и скрещенных костей. В одном месте нарисованная палочками женщина выбегала из горящего дома, вся объятая пламенем. В другом – мужчина рядом с тонущей лодкой. На третьей картине змея кусала человека в лодыжку. Стена была также покрыта изображениями гробов и могил всех видов. Эти картины объединяло одно они изображали ужасные вещи. Но не было ни одной картины, которая хотя бы приближалась по сложности к рисунку Виолеты. Другие рисунки только изредка изображали людей в натуральную величину. Но даже они имели мало деталей. Лишь падающие на человека камни или лошадь топчущая его большинство рисунков изображали примерно то же самое, но были лишь несколько ладоней в ширину картина же виолеты поднималась в высоту на несколько футов от земли настолько насколько та доставала рукой и простиралась глубоко в пещеру виолета нарисовала все сама, хотя и под руководством сикс однако больше всего Рэчел встревожило то, что, поработав над рисунком продолжительное время, нарисовав звезды, формулы, диаграммы и странные сложные символы, Виолетта в конце концов в самом центре изобразила фигуру человека. Это был Ричард. Рисунок Виолетты не был похож ни на что другое в пещере. По сравнению с ним, прочие рисунки были простыми и грубыми. Все они изображали несложные очевидные вещи, вроде облаков с косыми чертами, обозначающими дождь, волка с оголенными клыками или просто человека, что, хватаясь за грудь, падал на землю. Больше на картинах не было ничего, кроме нескольких простейших символов рядом с фигурками людей. Этот же рисунок был совершенно иным. Здесь были цифры и схемы. Слова на странных языках, написанные вдоль линий диаграмм. Числа, аккуратно расположенные рядом со сходящимися углами. И по всей картине были разбросаны странные геометрические символы. Каждый раз, когда Вилета рисовала один из символов, стик стоял рядом, сконцентрировавшись и шепча инструкции даже для малейших штрихов. Иногда поправляя Виолетту, если та ошибалась. Ведьма не давала даже коснуться мелком до стены, если следующая линия могла бы оказаться не на своем месте или нарушить последовательность. Один раз Сикс испуганно схватила Виолетту за запястье, прежде чем та дотронулась мелком до стены. Облегченно вздохнув, Сикс передвинула руку виолеты и помогла начать линию в правильном месте. В отличие от других рисунков в пещере, нарисованных простым мелом, рисунок Виолетты был раскрашен разными цветами. На картине Виолетты были зеленые деревья, голубая вода, желтое солнце и багровые облака. Некоторые схемы были выполнены целиком в белом цвете. Другие были многоцветные, и цвета на них были расположены в строгом порядке. И в отличие от остальных рисунков, Рисунок Виолеты светился в темноте. Когда, выходя из пещеры, Рэчел оборачивалась назад, она могла видеть части того рисунка. Светился не мел, потому что тот же мелок в других местах картины не оставлял такого сияния в темноте. Особенно необычно светилась часть одного из знаков. Яркие линии образовывали странное лицо, видимое только в темноте. В той области картины, которая была полностью покрыта сложными схемами. Когда рядом горел факел, лица видно не было. Та часть рисунка выглядела просто переплетением линий. Рэчел так и не разобралась, из каких элементов схем могло сложиться лицо. Но в темноте оно глядело на нее, глаза двигались, следя, как она уходит. Однако мурашками Рэчел покрывалась от изображения Ричарда. Оно было настолько хорошо нарисовано, что Рэчел легко узнавала черты лица. Рэчел изумлялась, каким хорошим художником оказалась виолета. Правда, были и другие подробности помимо лица, по которым можно было узнать о Ричарда. Даже если бы рисунок был не так хорош. Его черный костюм был прорисован точно так, как его помнила Рэчел. Даже края туники украшали какие-то загадочные символы. Сикс была очень внимательна, давая указания Виолете, когда та рисовала эти узоры. В рисунке Виолеты на Ричарде также была развивающаяся накидка, будто расшитая золотой нитью. Виолета его так нарисовала, что казалось, будто он находится в воде. Все вокруг него тоже было покрыто волнистыми цветными разводами которые Сикс называла аурами. Между каждым новым цветом и Ричардом располагались сложные формулы и схемы. Сикс сказала, что в конце с последним штрихом эти перемешанные элементы между ним и его сущностью объединятся, сформировав промежуточный барьер. Что это значило, Рэчел не понимала, но очевидно, что для Виолет это было важно. Похоже, Сикс особенно гордилась именно этой частью, с элементами промежуточного барьера. Иногда она просто стояла и долго вглядывалась в нее. На рисунке Ричард держал меч истины, но оружие было изображено очень бледно, словно оно существует и в то же время нет. Меч казался почти частью Ричарда, пересекая его грудь. Хотя с уверенностью сказать, что оружие находится в руке, Было нельзя именно из-за того, что меч был нарисован так бледно. Виолетта долго работала, чтобы добиться такого эффекта. Сикс заставляла переделывать этот фрагмент несколько раз, потому что, по ее словам, получалось слишком материально. Рэчел была озадачена, почему Ричард был нарисован вооруженным. Ведь меч теперь был у Самуэля. Однако каким-то образом единственно правильным казалось изобразить Ричарда с мечом. Может быть и у Сикс было такое же ощущение. Виолетта отступила назад и наклонила голову, оценивая свою работу. Сикс стояла как вкопанная, всматриваясь в картину, словно рядом никого не было. Она протянула руку и нерешительно, легким прикосновением приторонулась к узорам вокруг Ричарда. «Как скоро мы окончательно объединим элементы?» – спросила Виолетта. Пальцы секс медленно, легко двигались вдоль схем. И некоторые элементы отвечали на прикосновение искрясь и начиная светиться в полумраке. «Скоро!» – прошептала она. «Очень скоро!»